Глава восьмая. Семь дней прошло с того утра, когда вступила Суламив в царский дворец. Семь дней она и царь наслаждались любовью и не могли насытиться ею. Соломон любил украшать свою возлюбленную драгоценностями. «Как стройны твои маленькие ноги в сандалиях!» Восклицал он с восторгом и, становясь перед нею на колени, целовал поочередно пальцы на ее ногах и нанизывал на них кольца с такими прекрасными и редкими камнями, каких не было даже на эфоде первосвященника. Суламив заслушивалась его, когда он рассказывал ей о внутренней природе камней и о их волшебных свойствах и таинственных значениях. «Вот Анфракс, священный камень земли Афир», — говорил царь, — «он горяч и Погляди, он красен, как кровь, как вечерняя заря, как распустившийся цвет граната, как густое вино из виноградников энгентских, как твои губы, моя Сулами, как твои губы утром после ночи любви. Это камень любви, гнева и крови. На руке человека, томящегося в лихорадке или опьяненного желанием, он становится теплее и горит красным пламенем. Надень его на руки, моя возлюбленная, и ты увидишь, как он загорится. Если его растолочь в порошок и принимать с водой, он дает румянец лицу, успокаивает желудок и веселит душу. Носящий его приобретает власть над людьми. Он врачует сердце, мозг и память. Но при детях... Не следует его носить, потому что он будет вокруг себя любовной страсти. Вот прозрачный камень цвета медной яри. В стране эфиопов, где он добывается, его называют Мгнадис-Вза. Мне подарил его отец моей жены, царицы Астис, египетский фараон Суссаким, которому этот камень достался от пленного царя. Ты видишь, он некрасив. Но цена его неисчислима, потому что только четыре человека на земле владеют камнем Магнадис-Вза. Он обладает необыкновенным качеством притягивать к себе серебро, точно жадный и серебролюбивый человек. Я тебе его дарю, моя возлюбленная, потому что ты бескорыстна. Посмотри, Суламиф, на эти сапфиры. Одни из них похожи цветом на васильки в пшенице, другие — на осеннее небо, иные — на море в ясную погоду. Это камень девственности, холодный и чистый. Во время далеких и тяжелых путешествий его кладут в рот для утоления жажды. Он также излечивает проказы и всякие злые наросты. Он дает ясность мыслям. Жрецы Юпитера в Риме носят его на указательном пальце. «Царь всех камней!» Шамир. Греки называют его «адамас», что значит «неодолимый». Он крепче всех веществ на свете и остается невредимым в самом сильном огне. Это свет солнца, сгустившийся в земле и охлажденный временем. Полюбуйся, Соломиев, он играет всеми цветами, но сам остается прозрачным, точно капля воды». Он сияет в темноте ночи, но даже днем теряет свой свет на руке убийцы. Шамир привязывает к руке женщины, которая мучается тяжелыми родами. Его также надевают воины, на левую руку отправляясь в бой. Тот, кто носит Шамир, угоден царям и не боится злых духов. Шамир сгоняет пестрый цвет с лица, очищает дыхание, дает спокойный сон лунатикам и отпотевает от близкого соседства с ядом. Камни Шамир бывают мужские и женские, зарытые глубоко в землю. Они способны размножаться. Лунный камень, бледный и кроткий, как сияние луны. Это камень магов халдейских и вавилонских. Перед пролицаниями они кладут его под язык, и он сообщает им дар видеть будущее. Он имеет странную связь с луною, потому что в новолунии холодеет, И сияет ярче. Он благоприятен для женщины в тот год, Когда она из ребенка Становится девушкой. А это кольцо со смарагдом. Ты носи постоянно возлюбленное, Потому что смарагд — Любимый камень Соломона, Царя Израильского. Он зелен, чист, весел и нежен, Как трава весенняя. И когда смотришь на него долго, То светлеет сердце. Если поглядеть на него с утра, то весь день будет для тебя легким. У тебя над ночным ложем я повешу смарагд, прекрасная моя. Пусть он отгоняет от тебя дурные сны, утешает биение сердца и отводит черные мысли. Кто носит смарагд, к тому не приближаются змеи и скорпионы. Если же держать смарагд перед глазами змеи, то польется из них вода и будет литься до тех пор, пока она не ослепнет. Толченный смарагд дают отравленному ядом человеку вместе с горячим верблюжьим молоком, чтобы вышел яд испаренный. Смешанный с розовым маслом смаракт врачует укусы ядовитых гадов, а растертый в шафраном и приложенный к больным глазам исцеляет куриную слепоту. Помогает он еще от кровавого поноса и при черном кашле, который не излечим никакими средствами человеческими. Дарил также царь своей возлюбленной ливийские аметисты Похожий цветом на ранние фиалки Распускающиеся в лесах У подножья Ливийских гор Аметисты, обладавшие чудесной Способностью обуздывать ветер Смягчать злобу Предохранять от опьянения И помогать при ловле диких зверей Персипольскую березу Которая приносит счастье в любви Прекращает ссору супругов Отводит царский гнев И благоприятствует при украшении И продаже лошадей И кошачий глаз оберегающий имущество, разум и здоровье своего владельца, и бледный, сине-зеленый, как морская вода у берега, верилий, средство от бельма и проказы, добрый спутник странников, и разноцветный агат, носящий его, не боится козней врагов и избегает опасности быть раздавленным во время землетрясения, и нефрит, почечный камень, отстраняющий удары молнии, и яблочно-зеленый мутно-прозрачный анихий, Сторож хозяина от огня и сумасшествия И яснис, заставляющий дрожать зверей И черный ласточкин камень, дающий красноречие И уважаемый беременными женщинами орлиный камень Который орлы кладут в свои гнезда Когда приходит пора вылупляться их птенцам И заберзад, и зафира, сияющий как маленькие солнца И желто-золотистый хрисолит Друг торговцев и воров И сардоник с любимой царями и царицами И малиновые легирии Его находят, как известно, в желудке рыси Зрение которой так остро Что она видит сквозь стены Поэтому и носящие легирии Отличаются зоркостью глаз Кроме того, он останавливает кровотечение из носу И заживляет всякие раны Исключая ран, нанесенных камнем и железом Надевал царь на шею Суламифи. Многоценные ожерелья из жемчуга, которые ловили его подданные в Персидском море, и жемчуг от теплоты ее тела приобретал живой блеск и нежный цвет. И кораллы становились краснее на ее смуглой груди, и оживала бирюза на ее пальцах и издавали в ее руках трескучие искры, те желтые янтарные безделушки, которые привозили в дар царю Соломону с берегов далеких северных морей отважные корабельщики царя Хирама Тирского. Златоцветом и лилиями покрывала Соломи в свое ложе, приготовляя его к ночи, и покоясь на ее груди, говорил царь в веселье сердца. Ты похожа на царскую ладью в стране Афир, о моя возлюбленная, на золотую легкую ладью, которая плывет, качаясь по священной реке среди белых ароматных цветов. Так посетила царя Соломона, величайшего из царей и мудрейшего из мудрецов, Его первая и последняя любовь. Много веков прошло с той поры. Были царства и цари, и от них не осталось следа, как от ветра, пробежавшего над пустыней. Были длинные беспощадные войны, после которых имена полководцев сияли в веках, точно кровавые звезды, но время стерло даже самую память о них. Любовь же бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит, царится, потому что любовь прекрасна.